Глава 45. Стоя перед дверью квартиры Кирилла, я была уже не так уверена в своем необдуманном решении посетить данную вечеринку. Однако я пришла с определенной целью, а именно позлить Грачева. Сдаваться на полпути никак нельзя. Посижу не больше часа и поеду домой. А если мне что-то не понравится в самом начале, то я всегда могу уйти. Интересно, Родиона тоже позвали? Ни для кого не секрет сладят и словно в чем-то постоянно соревнуются. Если Грачев тоже здесь, то мне, по сути, нечего бояться. Поэтому, вздохнув полной грудью, захожу вместе с одной своей одногруппницей, которая даже не соизволила со мной поздороваться. Ничего, я уже привыкла к такому отношению со стороны этих дур. Меня это перестало задевать. В квартире было не так много людей, как я предполагала, перед тем, как прийти. А именно, не больше двадцати. Фоном играет вполне себе спокойная музыка. Ребята расположились кто где, а я нашла себе укромное местечко в отдельном углу. Родиона нигде не вижу. Зато Алиса с подружками уже выплясывает вовсю, привлекая внимание большей части парней. Она, правда, хорошо двигается, соблазнительно. Неудивительно, что Грачев с ней встречался. Ощутив привычный укол ревности, начинаю искать взглядом именинника. И когда нахожу, то машу ему рукой, на что он сразу обращает внимание и с довольной улыбкой идет в мою сторону. «Я думал, ты струсишь». Говорит он, встав напротив. «Ты много думаешь?» Пытаюсь я быть и милой, и протягиваю ему подготовленную коробку. «Это тебе, ничего необычного, просто торт». Кирилл заглядывает внутрь, и его брови от удивления ползут вверх. Я старалась и немного волновалась по поводу того, что ему может не понравиться. Ого, прикольно, сама его испекла. Долго пришлось повозиться, но иногда мне нравится заниматься выпечкой и помогает собирать мысли в кучу. Да, ты сказал, что подарок не нужен, но я не могла прийти с пустыми руками. Отвечаю, опустив скромно взгляд. Спасибо, Гель. Такого для меня еще никто не делал. В его тоне я слышу благодарность, что, безусловно, меня радует. «Ты, кстати, будешь есть, пить?» Я покушала незадолго перед выходом, потому что думала, что здесь ничего не будет, да и не совсем культурно было бы с моей стороны кидаться на еду. Я удивилась, когда увидела, что парень заморочился, огромный стол всякими разными закусками, но постеснялась подойти и что-то попробовать. «Нет, я не голодна». «Тогда пить?» «Пока не хочется, но я видела, где стол с напитками». Киваю ему, подмечая, что Кирилл почему-то расстроился моему ответу. Между нами возникает неловкая пауза. Пить алкоголь на вечеринке, где меня не совсем жалуют, не самая лучшая идея. Ведь я, по сути, не знаю, как может среагировать мой организм. В прошлый раз я позволила Радиону себя посадить на коленки и целовать, как в последний раз. Ладно, пойду остальных встречать. Не скучай и присоединяйся к нам, когда захочешь. Хорошо. Фух, вроде все прошло спокойно, даже удивительно. Еще немного посижу, попрощаюсь и поеду домой. Тем более Грачёва все так же не видно. У меня появляется порыв ему написать но я, приложив все свои силы, его в себе уничтожаю. Не люблю навязываться. «Привет, нам нужно поговорить». Услышав знакомый голос, я поднимаю голову вверх, натыкаюсь взглядом на пьяную Алису, которая без приглашения присаживается рядом со мной на небольшой диванчик. Я сначала и не знаю, как реагировать на эту дрянь. Наверное, она снова задумала что-то нехорошее, однако я заинтригована. Я вся во внимании. Говорю уверенно, смотря в ее глаза. «Короче, я...» Мнётся она, не зная, с чего начать. Глубоко вдыхает, и ее губы растягиваются во вполне себе дружелюбную улыбку. «Предлагаю тебе зарыть топор войны. Грачёв все равно меня послал». И общаться со мной больше не собирается. Да и его, я смотрю, не в дружеских отношениях. Ого, ничего себе поворот событий. Настораживаюсь. Что-то плохо верится в ее искренность. Она всячески пыталась меня унизить в течение нескольких месяцев. А тут предлагает перемирие. Видимо, Алиса слишком много выпила. Если вообще решила ко мне подойти... «Ну да». Жму я плечами, не собираясь ей доказывать то, что мы ежедневно общаемся. «Прости меня, я бываю то ещё стервой», говорит девушка заплетающимся языком. «Так что, мир?» По ее взгляду понимаю, что если я ее вот прямо сейчас пошлю, то она от меня точно не отстанет. Или выкинет какой-нибудь неприятный сюрприз. «Мир». Отвечаю ей, думая о том, что завтра она забудет о своих словах. «Давай поднимем за это бокалы!» Протягивает один из тех, которые она все это время держала. «Не переживай, я поняла, что ты не пьешь. Там обычный апельсиновый сок». «Ладно». Хмыкаю я, забирая напиток. «К черту мужиков!» Восклицает она, чокаясь со мной. К черту! Делаю маленький глоток, потому что, по сути, я не люблю апельсиновый сок. А если быть точнее, то у меня на него аллергия, но я не показываю виду. Конечно, я не верю Алисе. Она та еще змея подколодная. Но мне интересно посмотреть на ее дальнейшие действия. И если все-таки она не лицемерит, то, возможно, я смогу ее по-настоящему простить. Мы точно не станем подружками, но могли бы хотя бы не дергать друг друга. Это было бы просто замечательно. Потому что нам еще вместе учиться, а я не тот человек, который любит воевать. Удивительно еще то, что Алиса не уходит, а находит отвлеченные темы для разговора по учебе, также рассказывает некоторые смешные, по ее мнению, истории, и кто с кем на каком курсе переспал. Мне это неинтересно, но я киваю ради приличия. Мы еще раз чокаемся, и спустя минут десять она все же теряет ко мне интерес и отстает. А я сижу на месте и не особо понимаю, что это сейчас было. Странно все это.